По прибыв в водоворот, Минору вышел из автомобиля у станции, Минами вышла следом за ним. Лица обоих, разумеется, были изменены, однако не парадом. Это была маскировка, используя реквизит для грима, приготовленный ещё Джоугун Зэнем в его убежище. Парадом в данный момент был сосредоточен на сокрытии их местоположения. В автомобиле остались полученные откуда макота андроиды, к которым парадом была прикреплена индивидуальная информация Минору и Минами. Включив автопилот, Минору отправил этот автомобиль ехать дальше на восток вдоль побережья. Автомобиль был настроен на самоуничтожение, когда доедет до города Цуси, но Минору считал, что его обнаружат и догонят гораздо раньше. Пунктом назначения Минору и Минаме была Йокосука. То есть их маршруты и направления движения совпадали с уехавшим автомобилем. С точки зрения здравого смысла, для того, чтобы оторваться от преследования, нужно ехать в совершенно другом направлении. Однако в нынешнем случае совпадение курсов имело смысл. Касатонка. Надеюсь, оно сработает как надо. Решив, что для того, чтобы скрыться от взра rotations необходимо магия, объединяющая в себе эффекты парада и кемонтонка, он в спешном порядке буквально слепил магию касатонка. Он и сам понимал, что это было наспех сделанное временное заклинание, но даже будучи ограниченным по времени, Минору задействовал все свои силы и заврёл эту магию. Поэтому даже у него сейчас было слегка завышено самомнение, хотя это было не просто заметить с пиров взгляда. Обманет ли Касатон кататься, не узнаешь, пока не сбежишь. Автомобиль уже стартовал, оставив Минору и Минами позади. План, который он разработал для обеспечения успешного побега, уже начал приводиться в исполнение. Жребий брошен, уже поздно в чём-то сомневаться, осталось только действовать. Минору и Минами сели в индивидуальную электрокабинку. Пунктом назначения был выбран военный порт Йокосуки. Когда татцу оставалось совсем немного до автовора, он увидел, как идос с минами разделился. Что это значит? Если бы это была низкоскоростная шоссе, то татцу остановил бы мотоцикл на обочине. Вместо этого он переключил мотоцикл в полуавтоматический режим и начал размышлять об этом загадочном явлении. Координаты, как и раньше, определенно удаётся. Конкретная точка неизвестна, но известно хотя бы область, где может быть цель. Но теперь даже эти нечёткие данные местонахождения разделились на двое и пришли в движение. Тацуе почувствовал, что это и не парад, и не Кимонтонка. У данного явления были особенности обеих этих магий сразу. У Тацуе возникло впечатление, что это не использование двух магий одновременно, а некое слияние парада и Кимонтонка. Минору создал новую магию? Если это правда, то это означает, что Минору за такое короткое время превзошёл то, что Кударацу создавал десятилетиями. И нельзя сказать, что это совершенно невозможно. Потому что никто, ну и как сам Татцуя, меня чем за неделю приблизился к завершению магии Астральное рассеивание. Нет, сейчас важно не это. В данной ситуации проблемой была не скорость, с которой была разработана используемая магия. Татцуя прикнул себя в том, что его мысли пошли не в том направлении, которые из них это эйдос минами, то есть сама минами. В итоге это единственное, что действительно нужно выяснить. Татцуя полностью оставил управление аппаратуре, а своё сознание направил в информационные измерения. Первые движутся по дороге вдоль береговой линии, а другой по той же дороге. Нет, по линии междугороднего общественного транспорта. Взгляд Тацуи не мог увидеть то, что было скрыто под маскировкой и сзади на какого направления движения. Области возможного местоположения накладывались друг на друга, стирая различия между этими двумя эйдосами. Для начала доеду до места разделения. Маска, показывающая текущее местоположение мины, разделилась неподалёку от станции Адавара. Станция переключил управление обратно на ручное и поехал к станции Довара. Важнейшим правилом для членов отряда Илегалмеп при выполнении порученных им заданий было ни в коем случае не попасть в руки местных властей. Необходимо было скрывать тот факт, что на самом деле они совершают преступления и теракты по указаниям, полученным от правительства США. Даже если у них не было с собой имущества, указывающего на связь с Америкой, то их могли вынудить признаться, если бы поймали живыми. И даже если они не признаются, то информацию можно получить, вытащив из мозга. Некоторое количество информации может быть прочитано даже из мозга трупа. Поэтому, если доходило до самоубийства, то они должны были взорвать свой мозг. Гейпшу и Гихо, застигнутые в расплох внезапной атакой подразделения контрразведки, возглавляемого Таямой Цукасой, взорвали себе головы небольшими взрывными устройствами, приготовленными специально для самоубийства. Но такой самоподрыв это самое последнее средство. Чтобы этого не делать, важно было обеспечить маршрут побега. Кроме Гейбо и Иги, остальные 8 членов отряда Голова-Лошади улизнули от облав армейского отдела разведки, используя подземный туннель, предназначенный для транспортировки грузов. Но они всё ещё не могли вздохнуть с облегчением. Командир отряда Голова-Лошади Алван знал, что их преследуют как минимум две отдельные команды. Операция провалилась, но сейчас было важнее стряхнуть погоню. Подземный туннель длиной около 1 км они преодолели менее чем за 1 минута. Для передвижения они использовали магию, поэтому было также вероятно, что их засекли. Не дожидаясь приказов командира, выжившие члены отряда Голова Лошади один за другим начали заходить в вертолёт. Вертолёт, который они присмотрели на случай побега, принадлежал какой-то службе новостей. По правде говоря, данное место было на территории филиала крупной газетной компании, однако никаких тайных сговоров между этой компанией и Глэмэп не было. Предварительный осмотр показал, что расположенный здесь вертолёт крайне неэффективен. Им пришлось положиться на такой маршрут побега. Ведь эффективность Крайненская не означает, что он совсем не работает. Также не было никакой гарантии, что здесь обязательно будет присутствовать вертолёт. Если бы им не повезло и вертолёт в данный момент находился бы в полёте, тогда они планировали угнать другое транспортное средство. Так что если посмотреть на обстоятельства с точки зрения везения, то в какой-то мере всё было не так уж и плохо. Севший в кресло пилота Бартлив сразу же приступил к процедуре взлёта. Алаван вытащила из поясной сумки мобильный терминал, специализированный на функциях связи, и предназначенный для перехвата армейской и полицейской радиосвязи. Приложив динамик к левому уху, он для начала настроился на частоту полицейского радио, так как его было легче расшифровать. Однако, до того, как он успел услышать полицейские переговоры, на терминале загорелся сигнал входящего сообщения. Отправителем сообщения, показано на дисплее компактного терминала, значился флот СШСА. От такого неожиданного сообщения Алван нахмурил брови, но всё равно достал из нагрудного кармана многофункциональные смарт-очки и надел их на голову. Нажав на значок смарт-очков на терминале связи, он осуществил сопряжение этих устройств, и перед его глазами отобразилось сообщение. Когда Алван пробежал глазами по чисто текстовому сообщению без каких-либо картинок, его глаза под смарт-очками округлились. "Так кто такой?" Через микрофон вопрос Алвана поступил в терминал связи, автоматически преобразовался в текст и был отправлен в другую сторону. Ответ пришёл сразу же. Семь мудрецов. Почему семь мудрецов сливают нам информацию о Шебитаце? Все почтённые Алваны услышали его голос и обернулись. Даже некоторые изолированные в тюрьме члены или голма более осведомлённые о семи мудрецах, как о некой влиятельной силе. Хорошо, я понял. В этот раз я тебе поверю. Лован без церемонно выключил приёмник и не снимая смарт-очки, повернулся в сторону кресла пилота. "Барт, летим по автостраде, ведущей на запад от Камакуры к Адаварии. Шебатаца замечен едущим по этой дороге. Есть". Не сказав ничего лишнего, Барт установил в полётном навигаторе новый маршрут. "Командир, что ещё за семь мудрецов?" без церемонным тоном спросило Элди Чо, сидящая справа от Лована. "Пороченная в голове лошадье месте это убийство Шебатацы". "Нам не должны беспокоиться о других вещах." Алавана ответил Эллис, зачитав слук сообщение, полученное им ранее в качестве ответа. "Хотя это и действует на нервы наемных семадрицов право, в нашем случае следует игнорировать надёжность источника информации. И что мы будем делать, если это ловушка?" Вертолет уже начал подниматься, а Элличоу всё ныл о немалосство вопросами. "Тогда будем прорываться", приказным тоном ответил ей Алван.